Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я завершу рассказ об истории Великой Отечественной войны. Мы сегодня с вами поговорим о Крымской Ялтинской конференции глав союзных держав, о Берлинской и Пражской наступательных операциях с самого конца Великой Отечественной войны, о подписании акта капитуляции Германии, о Потсдамской конференции союзников, а также о Советско-Японской войне об итогах и цене победы советского народа Великой Отечественной войне и о Нюрбергском процессе. Итак, 4-11 февраля 1945 года в разгар успешного наступления советских войск по всей линии фронта в Крыму, под Ялтой, в знаменитом Левадийском дворце состоялась работа новой конференции глав трех союзных держав. Участие в этой конференции приняли от Союза Советских Социалистических Республик. Председатель Совета Народных Комиссаров СССР, маршал Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин, Народный Комиссар Иностранных Дел СССР Вячеслав Михайлович Молотов, Народный Комиссар Военно-Морского Флота СССР, адмирал флота Николай Герасимович Кузнецов, первый заместитель начальника Генерального Штаба, генерал армии Алексей Иннокентьевич Антонов, и послы Советского Союза в Великобритании и США Федор Тарасович Гусев и Андрей Андреевич Громыко. От Великобритании премьер-министр Уинстон Черчилль, министр иностранных дел Антони Иден и начальник имперского генерального штаба генерал Алан Брук. И, наконец, от Соединенных Штатов Америки президент... Франклин Делано Рузвельт, государственный секретарь Эдвард Статиниус и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Джордж Маршалл. В центре внимания участников этой конференции были следующие вопросы. Первое. Значит, германский вопрос. По данному вопросу были приняты проекты решений о зонах оккупации Германии и об управлении Большим Берлином и о контрольном механизме в Германии. В этих документах Подробно были оговорены следующие вопросы. Первое. Территория Германии остается единой, однако после ее капитуляции территория Германии будет разделена на три зоны оккупации советских, английских и американских войск. Второе. Общая сумма германских репараций союзникам составит 20 миллиардов долларов, половина из которых – пойдет в пользу СССР, а сам процесс возмещения ущерба будет происходить в виде натуральных поставок в трех основных формах. Это изъятие существующих современных промышленных и технологических мощностей, ежегодных товарных поставок и использование немецкой рабочей силы. Значит, второе, японский вопрос. По этому вопросу были согласованы следующие решения. Первое. Советский Союз в вступит в войну против милитаристской Японии через 2-3 месяца после завершения военных действий в Европе. Но об этом, я напомню, было оговорено еще на Тегеранской конференции, но этот вопрос в данном случае уже решался в непосредственной практической плоскости. Второе. Советскому Союзу будут возвращены все исконные русские территории, отошедшие к Японии по Портсмутскому мирному договору 1905 года, То есть речь идет о возврате Советскому Союзу южной части Сахалина и всех островов Курильской гряды, которые были потеряны царской России по итогам э, проигранной русско-японской войны. Дальше польский вопрос. По данному вопросу были приняты решения о пересмотре довоенных границ нового польского государства в варианте А, то есть советским Львовом, но польским поморьем Силезии и частью Восточной Пруссии, а также о формировании нового коалиционного правительства из представителя лондонского эмигрантского правительства Томаша Арцишевского и Временного правительства национального единства во главе с Эдвардом Осупско-Маравским. Четвертое. Это югославская проблема. Под данной проблеме лидеры Большой Тройки выступили с предложением рекомендовать маршалу Иосифу Бростита и премьеру-министру Югославии Ивану Шубачичу образовать на паритетных, то есть равных началах Временное объединенное правительство Югославии. Пятый вопрос, который обсуждался лидерами Большой Тройки, это проблема международного сотрудничества после окончания войны. Значит, по итогам обсуждения этой проблемы была принята декларация об объединенной Европе и окончательно согласован вопрос о созыве, 25 апреля 1945 года в американском городе Сан-Франциско учредительной конференции Организации Объединенных Наций ООН. Казалось бы, итоги Ялтинской подзамской конференции, в ходе которой были решены принципиальные вопросы послевоенного устройства, должны были внушить оптимизм э, послевоенного сотрудничества э, ведущих стран антигитлеровской коалиции. Однако, спустя... Всего два месяца, 17 апреля 1945 года, совершенно неожиданно, скоропостижно скончался президент США Франклин Делано Рузвельт, и в соответствии с Конституцией Соединенных Штатов Америки новым главой государства стал вице-президент Гарри Труман, что практически сразу, крайне негативно, сказалось и на общем развитии всей системы международного сотрудничества, и на развитии, Советско-американских отношений, в частности, причем, как считает целый ряд историков, в частности академик Иванов, профессор Зорин и другие очень неожиданная смерть президента США Франклина Делано рузвельта которому на последних выборах вместо старого и проверенного соратника и друга, вице-президента Генри Уориса, навязали в пару темную лошадку в лице безликого сенатора Гарри Трумана, ставшего, как известно, одним из отцов холодной войны. Все это, естественно, дает основание предположить, что американский президент умер не своей смертью, а вероятнее всего был отравлен. По крайней мере, вот эта версия смерти Франклина Делано Рузвельта, она в последнее время все чаще и чаще звучит на страницах и интернет-изданий, и э, периодической печати, да и научных работ. Теперь бы я хотел немного рассказать о берлинской и пражской наступательных операциях. Как известно, 16 апреля-2 мая 1945 года была проведена берлинская стратегическая наступательная операция, положившая конец полному разгрому фашистской Германии и завершению важнейшего этапа Второй мировой войны. Проведение этой, пожалуй, самой крупной военной операции всей Великой Отечественной войны – Приняли участие части и соединения 2, 3 и 5 ударных, 3, 5 и 8 гвардейских, 3-й, 13-й, 19-й, 28-й, 33-й, 47-й, 49-й, 52-й, 61-й, 65-й, 69-й и 70-й общевойсковых, 1-й, 2-й, 3-й и 4-й гвардейских танковых. 2-й, 4-й, 16-й и 18-й воздушных армий 1-го Украинского, 1-го Белорусского и 2-го Белорусского фронтов, которыми, соответственно, командовали генералы Иван Иванович Федюнинский, Василий Иванович Кузнецов, Николай Эрастович Берзарин, Василий Николаевич Гордов, Алексей Семенович Жадов, Василий Иванович Чуйков, Александр Васильевич Горбатов, Николай Павлович Пухов, Владимир Захарович Романовский, Александр Александрович Лучинский, Василий Дмитриевич Светаев, Франц Иосифович Перхорович, Иван Тихонович Гришин, Константин Аполлонович Каратеев, Павел Александрович Белов, Павел Иванович Батов, Василий Яковлевич Колпакче, Василий Степанович Попов, Михаил Ефимович Катуков, Семен Ильич Богданов, Павел Степанович Рыбалка, Дмитрий Данилович Лилюшенко, Степан Акимович Красовский, Константин Андреевич Вершинин, Сергей Игнатьевич Руденко и Александр Евгеньевич Голованов. Общая численность советских войск, которым предстояло брать столицу – Нацистской Германии составляло более 2 миллионов солдат-офицеров, и офицеров, 6300 танков и тысяч самолетов. Общее руководство советскими войсками в ходе берлинской наступательной операции осуществляли заместитель верховного главнокомандующего, командующий войсками Первого белорусского фронта, маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков. Командующий войсками первого Украинского фронта маршал Советского Союза Иван Степанович Конев и командующий войсками второго Белорусского фронта маршал Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский для обороны германской столицы на дальних подступах к Берлину. Фашисты стянули силы двух фронтовых группировок. Это группы армий «Центр», которой командовал генерал-фельдмаршал Фердинанд фон Шернер, и группы армии «Висла», которую возглавил генерал-полковник Гортард Хейнридзе. В состав этих фронтовых соединений входили войска 9-й и 17-й полевых и 3-й и 4-й танковых армий, которыми, соответственно, командовали генералы Теодор Буссе, Вильгельм Хассе, Генрих Мантефель и Фриц Грейзер. Общая численность германских войск, оборонявших имперскую столицу, составляла более 1 миллиона солдат и офицеров, полторы тысячи танков и около трех тысяч самолетов. Основу германской обороны на берлинском направлении составляли Одеро-Нейсенский оборонительный рубеж, имевший трехуровневую линию обороны и так называемый столичный оборонительный рубеж. Значит, Берлинская наступательная операция была проведена в три основных этапа. Значит, на первом этапе, это 16-18 апреля 1945 года, войска 1 -го и 2 Белорусского и 1 Украинского фронтов, прорвав мощнейшую оборону противника на Зиеловских высотах, Нейсинском и Одерском оборонительных рубежах, создали благоприятные условия для полного окружения столицы нацистской Германии. На втором этапе берлинской операции, это 19-25 апреля 1945 года, советские войска, захватив Эльшталь, Рорберг, Мюльрозе, Кетцен, Пейц и другие города так называемого Большого Берлина, полностью завершили окружение берлинской группировки противника и вошли в два берлинских района – Трептов и Бриц. А 25 апреля 1945 года на реке Эльба в районе города Таргау произошла историческая встреча союзников по антигитлеровской коалиции, а именно бойцов 5-й гвардейской армии генерал-полковника Николая Расовича Бержарина и 1-й американской армии генерала Кортни Ходжеса. И, наконец, на третьем этапе берлинской операции, то есть 26 апреля 2 мая 1945 года, советские войска приступили к расчленению и уничтожению окруженной группировки противника. Значит, через три дня боев передовые части советских войск заняли Подсдам, Фриденау, Грутенальт, Рублен, Шпандау и другие районы Берлина, расчленили вражескую группировку на три части и отбили все попытки немецких генералов Теодора Буссе, Вальтера Венка и Феликса, Штейнера деблокировать город северного, западного и южного направлений. Между тем, 30 апреля 1945 года в бункере имперской канцелярии покончил жизнь самоубийством рейхсканцлер нацистской Германии Адольф Гитлер, который перед смертью передал бразды правления новому правительству Германии во главе с адмиралом Карлом Дёницем, Йозефом Гебелем и Мартином Борманом. 1 мая 1945 года начальник генерального штаба сухопутных сил вермахта генерал-полковник Ганс Крепс на встрече с командующим 8-й гвардейской армией генерал-полковником Василием Ивановичем Чуйковым предложил от имени нового правительства Германии объявить о временном прекращении огня и начать мирные переговоры между полномочными представителями СССР и Германии. Однако, по указанию ставки ВГК, это предложение германской стороны, естественно, было отвергнуто, и новому нацистскому руководству был передан ультиматум о немедленной и безоговорочной капитуляции. Но вот после отклонения этого ультиматума о капитуляции советские войска приступили, к окончательной ликвидации окруженных частей вермахта и фольксштурма. В тот же день войска 3-й ударной армии генерал-полковника Василия Ивановича Кузнецова начали знаменитый штурм Рейхстага, а уже 2 мая практически весь берлинский гарнизон во главе с генералом Гельмутом Вейдлингом сложил оружие и полностью капитулировал. В ходе берлинской наступательной операции советские войска разгромили 70 пехотных, 12 танковых и 11 моторизованных дивизий противника и взяли в плен около 480 тысяч немецких солдат и офицеров. Надо сказать, что завершение боев в Берлине совпало по времени с окончательным разгромом противника и в Западной Померании, и Мекленбурге, где войска «Правого крыла» 2 белорусского фронта полностью разгромили группу армий висла во главе с генерал-полковником куртом штудентом и вышли на рубеж эльбы и Эльды. затем 6 -го, 11 -го мая 1945 -го года войска 1 -го, 2 -го и 4 украинских фронтов провели пражскую стратегическую наступательную операцию в которой приняли участие части и соединения первой 3 -й, 5 -й и 7 гвардейских 6, 13, 18, 21, 28, 31, 38, 40, 46, 52, 53, 59 и 60 общевойсковых, 3, 4 и 6 танковых гвардейских армий, которыми, соответственно, командовали прославленные советские генералы. Андрей Антонович Гречко, Василий Николаевич Гордов, Алексей Семенович Жадов, Михаил Степанович Шумилов. Владимир Александрович Глуздовский, Николай Павлович Пухов, Антон Иосифович Гостелович, Дмитрий Николаевич Гусев, Александр Александрович Лучинский, Петр Федорович Шафранов, Кирилл Семенович Москаленко, Филипп Федосьевич Жмаченко, Александр Васильевич Петрушевский, Константин Аполлонович Каратеев, Иван Мефодьевич Моногаров, Иван Терентьевич Коровников, Павел Александрович Курочкин, Павел Степанович Рыбалка, Дмитрий Данилович Лилюшенко и Алексей Григорьевич Кравченко. Надо сказать, что в западной историографии, в частности в работах Кипельскирха, Лидл Гарда и других историков, довольно часто говорят о чисто символическом характере Пражской наступательной операции. Однако и советские, и российские историки, в частности Самсонов, жешевский Куманев и другие, совершенно правы в том, что советским войскам предстояла ожесточенная борьба с крупной группировкой противника, руководство которого делало ставку на новое правительство Грос адмирала Карла Деница. Причем в период этой операции советские войска полностью разгромили группу армий Австрия и Центр, которыми, соответственно, командовали генерал-полковник Лотер Рендулич и фельдмаршал Фердинанд Шернер приняли более 860 немецких солдат и офицеров и освободили города Дрезден, Бреслау, Аламоут, Прагу и другие германские и чешские города. Значит, надо сказать, что еще в апреле 1945 года начался стихийный процесс подписания различных актов о капитуляции германских вооруженных сил, находящихся на территории Голландии, Дании, Северной Италии и Западной Германии. Ну, в частности, 29 апреля акт о капитуляции подписал командующий группы армии С генерал-полковник Георг Фиттенгов-Шейл, дальше 4 мая главнокомандующий германскими военно-морскими силами адмирал Ганс Георг Фридебург, а 5 мая главнокомандующий группы армии Г генерал-полковник Карл Фридрих Шульц, ну и так далее. Затем 7 мая 1945 года После переговоров полномочных представителей германского правительства адмирала Ганса Георга Фридебурга и генерал-полковника Альфреда Йоделя с командующим союзным экспедиционными силами генералом армии Дуайтом Эйзенхауэром и начальником штаба корпуса генералом Уильямом Смитом в Реймсе был подписан так называемый «предварительный протокол» О полной безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Причем с советской стороны этот акт завизировал военный аташев в Париже генерал-лейтенант Иван Алексеевич Суслопаров. Хотя надо сказать, что он не обладал правом подписания подобных документов. Поэтому, узнав о произошедшем событии, Иосиф Виссарионович Сталин потребовал провести новую процедуру подписания акта о капитуляции с участием полномочных представителей Советского Верховного Командования. 8 мая 1945 года в берлинском пригороде Карлхорст была проведена повторная процедура подписания акта о капитуляции германских вооруженных сил. Значит, В этой процедуре приняли участие От правительства Союза Советских Социалистических Республик, заместитель Верховного Главнокомандующего, маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков. От правительства Великобритании, заместитель командующего экспедиционными силами союзников в Европе, главный маршал авиации Артур Тедер. От правительства США, командующий стратегическими воздушными силами, генерал Карл Эндрю Спац От правительства Франции главнокомандующий вооруженными силами республики генерал Жан де Латер де Тасиньи, и от правительства Германии начальник штаба верховного Командования Вермахта фельдмаршал Вильгельм Китель, главнокомандующий военно-морскими силами адмирал флота Ганс Йорг Фридебург и э, командующий авиацией Вермахта генерал полковник Ганс Юрген Штумп. Значит, после проведения необходимых формальностей. Представители всех пяти государств приступили к подписанию акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил, которая завершилась в 22 часа 43 минуты по среднеевропейскому времени. Причем, что примечательно, со стороны союзников по антигитлеровской коалиции этот акт капитуляции был подписан только маршалом Советского Союза Георгием Константиновичем Жуком, а главный маршал авиации Великобритании Артур Тедер и генералы Карл Спац и Жан Делатер де Тассиньи выступили только в качестве свидетелей. 9 мая 1945 года указом Президиума Верховного Совета СССР Этот день был объявлен праздником всенародного торжества, Днем Победы. А 25 мая в Кремле был устроен торжественный прием по случаю Дня Победы, на котором верховный главнокомандующий, маршал Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин произнес свой знаменитый тост за русский народ. Я цитирую этот тост. «Я, как представитель нашего советского правительства,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 карело финской республики, покидала потому, что не было другого выхода. Какой-нибудь другой народ мог сказать, вы не оправдали наших надежд, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Но русский народ не пошел на это, ибо он верил, правильность политики своего правительства и пошел на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии. И это доверие русского народа советскому правительству оказалось той решающей силой, которая обеспечила историческую победу над врагом человечества, над фашизмом. Спасибо ему, русскому народу, за это доверие, за здоровье русского народа. Затем 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве состоялся знаменитый Парад Победы, в котором приняли участие сводные полки всех десяти советских фронтов, существовавших на момент окончания войны. Командовал этим парадом маршал Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский, и принимал этот парад маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков, который после объезда войск выступил с трибуны мавзолея Владимира Ильича Ленина Ледина и поздравил весь советский народ с великой победой, одержанной над страшным и коварным врагом. А настоящей кульминацией Парада Победы стал проход шеренги советских воинов с 200 штандартами поверженных германских дивизий, которые были брошены под ножью мавзолея Владимировича Ленина. Теперь бы я хотел рассказать о Потсдамской конференции союзников. Это была последняя конференция глав так называемой Большой Тройки, которая, по сути дела, во многом и предопределила послевоенное устройство Европы на долгие годы, вплоть до крушения Советского Союза. Итак, 17 июня 2 августа 1945 года в дворце Цицилианхофф была проведена Берлинская, или иначе ее называют пацдамская конференция руководителей СССР США и Великобритании. Значит, вы участие в работе этой конференции приняли от Союза Советских Социалистических Республик председатель Совета Народных Комиссаров СССР генералиссимус Иосиф Бессарионович Сталин, народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Михайлович Молотов, заместитель наркома иностранных дел СССР Андрей Януаревич Вышинский, начальник генерального штаба Рабоче-крестьянской Красной Армии, генерал армии Алексей Иннокентьевич Антонов и послы Советского Союза в Великобритании и Соединенных Штатах Америки Федор Тарасович Гусев и Андрей Андреевич Громыко. От Великобритании участие в этой конференции приняли премьер-министр Уинстон Черчилль и министр иностранных дел Антони Иден. А затем, после проведения парламентских выборов в Великобритании, с 28 июля 1945 года британскую делегацию на Подсдамской конференции представляли новый глава правительства Клемент Этле и новый министр иностранных дел Эрнст Бевен. Наконец, от Соединенных Штатов Америки в работе этой конференции Приняли участие новый президент США Гарри Труман и новый государственный секретарь Джеймс Бернс. Значит, основными вопросами, которые были в центре обсуждения, являлись германский вопрос, в частности, по этой проблеме были, во-первых, окончательно согласованы четыре зоны оккупации Германии, которые переходили под общее управление так называемого Контрольного Совета Союзных Держав во главе с маршалом Советского Союза Георгием Константиновичем Жуком, английским фельдмаршалом Монтгомери, американским генералом армии Эйзенхауэром и французским генералом Делатером де Тесиньи. Второе. Были приняты решения о роспуске всех сухопутных, морских и воздушных вооруженных сил СС, СА, СД, Гестапо Генерального штаба и НСДАП. Третье. Решен вопрос о репарациях, которые должны были стать одновременно и средством экономического разрушения Германии, и средством частичного возмещения ущерба, причиненного союзным державам в годы войны. Хотя следует признать, что по данной проблеме у Советского Союза и у его союзников возникли довольно серьезные разногласия как в отношении общей суммы ущерба, так и в отношении порядка и срока погашения Германии этого ущерба. Далее по германскому вопросу окончательно был решен вопрос о передаче Кёнигсберга и других территорий Восточной Пруссии, Советскому Союзу и Польше. И наконец было принято решение о предании суду Международного трибунала главных военных преступников, виновных в развязывании Второй мировой войны. Дальше второй крупной проблемой, это был так называемый польский вопрос. После довольно продолжительной и острой дискуссии было принято решение распустить прежнее эмигрантское правительство Польши во главе с Томашем Арцишевским и признать временное правительство национального единства, которое возглавлял Эдвард Осубко маравский Кроме того, был окончательно согласован вопрос о польско германской границы, которая должна была проходить по Одеру и Западной Нессе, и о передаче Польши части Восточной Пруссии, так называемого Гданьского коридора, части Восточной Померании и Верхней Силезии. Дальше, третий большой круг вопросов, это проблема международного сотрудничества после окончания войны. Значит, ну вот в ходе обсуждения этих проблем была, во-первых, Согласована точная дата вступления Советского Союза в войну с милитаристской Японией, это 8-9 августа 1945 года, затем было принято решение об учреждении так называемого Совета Министров иностранных дел СМИТ, пяти великих держав, то есть СССР, США, Великобритании, Франции и Китая, и возложение на... Этот совет в качестве первоочередной задачи – подготовку мирных договоров с бывшими военными сателлитами Германии, то есть Италией, Румынией, Болгарией, Венгрией и Финляндией. Вместе с тем, надо сказать, что несмотря на успешное решение принципиальных спорных проблем послевоенного устройства Европы и международного сотрудничества трех великих держав, именно на этой конференции – четко обозначились первые признаки надвигавшейся холодной войны. И одним из таких явных признаков стала информация президента США Гарри Трумана о создании в его стране смертоносного ядерного оружия – атомной бомбы, с которой тот поспешил приватно поделиться с Иосифом Виссарионовичем Сталином. А сразу после окончания Потсдамской конференции Целью демонстрации собственной мощи и устрашения СССР американцы провели две варварские атомные бомбардировки двух японских городов Хиросимы и Нагасаки, которые состоялись 6 и 9 августа 1945 года. Надо прекрасно понимать, что, конечно, никакого отношения к разгрому Японии этим бомбардировки не имели, и это была прежде всего... Акция проведена с целью устрашения Советского Союза, потому что вопрос о военном разгроме милитаристской Японии был, по сути дела, предрешен и общим положением на фронте, и тем, что Советский Союз буквально в ближайшие дни вступил в войну с милитаристской Японией. Именно об этой войне сейчас и пойдет речь. Итак, Советско-японская война. Ну, ее датируют 9 августа, 2 сентября 1945 года то есть она продолжалась меньше месяца, но тем не менее, значение этой войны, безусловно, чрезвычайно высоко. Причем я хочу сказать, что обычно эту войну рассматривают как составную часть Второй мировой войны, ее не включают в состав Великой Отечественной войны, хотя целый ряд историков, в частности Олег Рожешевский, считают, что Советско-японскую войну Надо считать и составной частью Второй мировой войны, и составной частью Великой Отечественной войны. Итак, весной 1945 года в соответствии с обязательствами, взятыми на себя на Тегеранской и Ялтинской конференциях, Советский Союз приступил к подготовке войны с милитаристской Японией. Уже 5 апреля 1945 года Народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Михайлович Молотов сделал японскому послу Сато официальное заявление о денонсации Советско-японского пакта о ненападении, заключенного 7 апреля 1941 года. А 30 июля 1945 года Ставка ВГК приняла решение о создании главного командования советских войск на Дальнем Востоке, во главе с командующим маршалом Советского Союза Александром Михайловичем Василевским и начальником штаба генерал-полковником Семеном Павловичем Ивановым. 5 августа 1945 года решением ставки в ВГК были образованы три фронтовые группировки войск, которым предстояло принять самое активное участие в войне с милитаристской Японией. О каких группировках идет речь? Во-первых... Это Забайкальский фронт, командующий маршал Советского Союза Родион Яковлевич Малиновский, начальник штаба, генерал армии Матвей Васильевич Захаров. В состав этого фронта входили 17 36, 39 я 36-я, 39-я и 53-я общевойсковая, 6-я гвардейская танковая армия и отдельная конно-механизированная группа, которыми, соответственно, командовали генералы Алексей Ильич Данилов, Александр Александрович Лучинский Иван Ильич Людников, Иван Мефодиевич Манагаров, Алексей Григорьевич Кравченко и Иса Александрович Плиев. Дальше Первый Дальневосточный фронт. Командующий Маршал Советского Союза Кирилл Афанасьевич Мирицков, начальник штаба генерал-лейтенант Александр Николаевич Крутиков. Значит, в состав этого фронта входили Первая краснознаменное, 5-я, 25-я и 35-я общевойсковые и 9-я воздушная армии, которые Соответственно, возглавляли генералы Афанасий Павлович Белобородов, Николай Иванович Крылов, Иван Михайлович Чистяков, Никонор Дмитриевич Захватаев и Иван Михайлович Соколов. Дальше второй Дальневосточный фронт, командующий генерал армии Максим Алексеевич Пуркаев, начальник штаба генерал-лейтенант Федор Иванович Шевченко. Значит, в состав этого фронта входили. Вторая краснознаменная, 15-16-й и 16 общевойсковые и 10 воздушной армии, которыми, соответственно, руководили генералы Макар Фомич Терехин, Степан Кириллович Мамонов, Леонтий Георгиевич Черемисов и Павел Федорович Жигарев. Значит, В ночь с 8 на 9 августа 1945 года войска трех советских фронтов перешли государственную границу СССР с Китаем и Монгольской Народной Республикой и приступили к реализации Манжурской стратегической наступательной операции против войск Квантунской армии, которую возглавлял главнокомандующий генерал Ямада и начальник штаба генерал Хата. Для реализации поставленных целей и задач советское командование на Дальнем Востоке спланировало и провело четыре крупных наступательных операции – Значит, о каких операциях идет речь? Это Хингана-Мукденская наступательная операция, которую проводили войска Забайкальского фронта против войск Третьего фронта Квантунской армии под командованием генерала Усироку. Дальше, Харбина-Геринская наступательная операция, которую при взаимодействии с частями и соединениями Тихоокеанского флота вице-адмирала Ивана Степановича Юмашева проводили войска 1 Дальневосточного фронта против войск 1 фронта Квантунской армии, которым командовал генерал Тита. Сунгарийская наступательная операция, которую при взаимодействии с Самурской военной флотилии контр-адмирала Неона Васильевича Антонова проводили войска 2 Дальневосточного фронта против войск 4 отдельной армии генерала Микио. Ну и, наконец, южно-сахалинская наступательная операция, которую совместно проводили войска 16-й Общей Войсковой армии и Северной Тихоокеанской военной флотилии контрадмирала Ивана Ивановича Байкова против 5-го фронта Квантунской армии, которым командовал генерал Хигути. В течение первой недели советские войска, прорвав 16 укрепленных районов противника, вышли на оперативный простор и начали активные боевые действия на территории всей Манчжурии и Южного Сахалина. Уже 17 августа 1945 года командующий Квантунской армии генерал Амада, обратился к маршалу Советского Союза Александру Михайловичу Василевскому с предложением начать переговоры о прекращении огня и сообщил ему, что уже отдал приказ своим войскам немедленно прекратить всякое сопротивление и полностью сложить оружие на милость победителя. Однако реальная обстановка на фронте была совершенно иной. Войска противника продолжали оказывать упорное сопротивление на многих участках Манжурского фронта, что заставило советское верховное командование предъявить японской стороне ультиматум о полной и безоговорочной Сдачи. Уже 18 августа 1945 года началась массовая сдача японских самураев в плен, хотя в отдельных укрепленных районах противник продолжал отчаянно сопротивляться и только к 26 августа полностью сложил оружие. Тогда же, 18 августа 1945 года, началась и пятая так называемая Курильская десантная операция, которая успешно завершилась. 1 сентября 1945 года. 2 сентября 1945 года победоносно завершилась и манжурская стратегическая наступательная операция, в ходе которой советские войска, полностью разгромив Квантунскую армию, пленили более 600 тысяч самураев, в том числе 150 генералов, и освободили всю территорию Манчжурии со столицей в городе харбин Ляудунского полуострова, со столицей в городе Порт-Артур и Северный Северный. Кореи, то есть территории, которая контролировалась Пхеньяна. Тогда же 2 сентября 1945 года в Токийском заливе на борту американского линкора «Миссури» состоялось подписание и акта о полной капитуляции японских вооруженных сил, ознаменовавшей собой полное окончание Второй мировой войны. Значит, подписание этого акта принимали участие представители Австралии, Великобритании, Канады, Китая, Нидерландов, Новой Зеландии, Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Франции. От имени всех союзных наций подписи под этими документами поставили верховный командующий союзными войсками в Азиатско-Тихоокеанском регионе генерал армии Дуглас МакАртур. Дальше полномочный представитель. Советского Союза генерал-лейтенант Кузьма Никитич Деревянко и представители японской стороны, в частности, министр иностранных дел Японии Сигемицу и генерал Омадеу. Затем 4 сентября 1945 года в связи с окончанием Второй мировой войны указом Президиума Верховного Совета СССР были упразднены и все чрезвычайные органы государственной власти и управления созданной в период войны, а именно Государственный комитет обороны и Ставка Верховного Главнокомандования Вооруженными Силами СССР. Теперь бы я хотел немного поговорить о итогах и цене победы советского народа в Великой Отечественной войне и о Нюрнбергском процессе. Итак, надо сказать, что вопрос о цене победы, которую пришлось заплатить советскому народу в годы Великой Отечественной войны, в последнее время превратился в проблему различных цифровых манипуляций и политических спекуляций. Руку к этому постыдному делу приложили и известные писатели, в частности Солженицын и Оставьев, и всякого рода проходимцы от науки, в частности Суворов, Слонин, Соколов и другие которые совершенно голословно утверждают, что мы победили не за счет советского полководческого искусства, массового героизма советских людей в тылу и на фронте, гигантских успехов советской военной промышленности, а за счет так называемого пушечного мяса, завалив противника трупами советских людей. Реальная картина этого вопроса, конечно, была совершенно иной. Значит, надо сказать, что еще в феврале 1946 года тогдашний председатель Госплана СССР Николай Алексеевич Вознесенский проинформировал Иосифа Виссарионовича Сталина, что безвозвратные потери Советского Союза в войне составляют порядка 15 миллионов человек. Однако Иосиф Виссарионович Сталин посчитал, что эта цифра является завышенной и сократил ее ровно в два раза, дав указание еще раз уточнить порядок потерь советского народа в прошедшей войне. Однако именно эта цифра – 7 миллионов человек, впервые прозвучавшая из его уст весной 46 года, когда в своем интервью западным корреспондентам он прокомментировал знаменитую фолтоновскую речь Уинстона Черчилля. Затем в 1960 году в частном письме на имя тогдашнего шведского премьер-министра Тагея Рландера Советский премьер Никита Хрущев огласил новую цифру безвозвратных потерь в войне, заявив, что Советский Союз потерял порядка 20 миллионов человек. Именно эта цифра в течение довольно длительного времени и стала фигурировать в качестве официальных данных общих безвозвратных потерь советского народа в годы Великой Отечественной войны. Затем в годы Горбачевской перестройки на волне «Новой истерии по поводу сталинского культа» вновь вернулись к этому вопросу и в марте 1990 года военно-исторический журнал опубликовал результаты многолетней работы комиссии Министерства обороны СССР, где было заявлено, что Великая Отечественная война унесла примерно 27 миллионов жизней советских людей». Причем эту цифру не просто стали констатировать, а с особым злорадством смаковать, доказывая, что кровавый сталинский режим и здесь показал всю свою бесчеловечную сущность, угробив такое огромное количество людей, абсолютно не задумываясь над тем, что не сталинский режим угробил такое количество людей, а нацистская Германия, которая и развязала эту войну, и установила кровавый террор на оккупированной территории. Значит, в настоящее время... В самом полном виде новейшие данные о потерях, которые были установлены Управлением демографической статистики Госкомстата Российской Федерации, представлены в книге «Россия и СССР. Войнах XX века. Статистическое исследование», которое было опубликовано в 2001 году. По этим данным, в период с июня 1941 по декабрь 1945 года население Советского Союза сократилось на 26 миллионов 600 тысяч человек, то есть на 13,5% от довоенной численности населения, которая будет восстановлена только в 1955 году. При этом общие потери вооруженных сил СССР за годы Второй мировой войны составили 11 миллионов 400 тысяч человек, из них 5 Миллионов двести тысяч человек погибли в боях и умерли от ран на этапах санитарной эвакуации. 1 миллион 100 тысяч человек умерли от ран в полевых госпиталях. 600 тысяч человек составили различные небоевые потери. И 5 миллионов человек пропали без вести и попали в фашистские концлагеря. С учетом вернувшихся из прена после войны 1 миллион 800 тысяч человек и 1 миллион из числа учтенных ранее как пропавших без вести, но выживших и вторично призванных в армию, реальные безвозвратные потери вооруженных сил СССР составили порядка 8 миллионов 650-670 тысяч человек списочного состава. Значит, все остальные жертвы Великой Отечественной войны пришлись на миллионы мирных граждан, которые погибли от боевого воздействия противника при фронтовых районах, в блокадных и осажденных городах и так далее. В частности, только в одном Ленинграде в период блокады погибло порядка 1 миллиона мирных граждан. 7 миллионов 400 тысяч советских людей были преднамеренно истреблены гитлеровцами на оккупированной территории. 2 миллиона 200 тысяч советских граждан погибли в трудовых лагерях на территории самой Германии. 4 миллиона 100 тысяч человек стали жертвами повышенной смертности от жестоких условий оккупационного режима. В том числе 1 миллион триста тысяч детей, родившихся уже в годы войны. Кроме того, надо иметь в виду, что развязанная Гитлером Вторая мировая война обернулась трагедией не только для народов Советского Союза и других народов Европы, но и для самой Германии и ее союзников. Только на Советско-Германском фронте безвозвратные потери германских вооруженных сил составили почти 7 миллионов 200 тысяч человек, а вместе с и, э, военными союзниками или сателлитами Германии, то есть итальянцами, венграми, румынами и финами, около 8 миллионов 650 тысяч человек». Таким образом, общее соотношение между советскими и германскими боевыми безвозвратными потерями составляет примерно 1,3 к 1, а не в разы и не в десятки раз, как это пытались представить всякого рода аморальные извращенцы типа афериста Соколова, Оставьева и других. Что касается материального ущерба, понесенного Нашей страной в годы войны, то по самым общим оценкам он был равен почти 30% национального богатства страны. В частности, в западных районах СССР враг полностью или частично разрушил 1710 городов, более 73 тысяч деревень, более 100 тысяч колхозов и совхозов. 65 тысяч промышленных предприятий, около 6 миллионов зданий, лишил крова более 25 миллионов советских людей. Ну и последнее, о чем бы я хотел сказать, это о Нюрнбергском процессе. Значит, первый вопрос о будущем суде над преступным режимом нацистской Германии и о создании международного военного трибунала был поднят советским правительством в его знаменитом заявлении об ответственности гитлеровских захватчиков и их сообщниках за злодеяние, совершаемое ими в оккупированных странах Европы, которое было опубликовано еще 14 октября 1942 года. В этом заявлении впервые были названы и главные нацистские преступники Адольф Гитлер, Герман Геринг, Рудольф Гейс, Йозеф Геббельс, Генрих Гиммлер, Иохим фон Риббентроп и Альфред Розенберг». Однако уже 2 ноября 1942 года указом предельного Верховного Совета СССР в разряд нацистских военных преступников были зачислены все члены германского правительства и высший командный состав германского вермахта. Тогда же, в ноябре 1942 года, для расследования нацистских злодеяний на территории СССР была создана Чрезвычайная государственная комиссия, в состав которой вошли глава ВЦСПС Николай Михайлович Шверник, который стал главой этой комиссии, член Политбюро ЦК ВКПБ, Андрей Александрович Жданов, академики Евгений Викторович Торле, Николай Нилович Бурденко, Трофим Денисович Лысенко, Борис Евгеньевич Веденеев и Илья Палч Тройнин, писатель Алексей Николаевич Толстой, глава антифашистского комитета советских женщин Валентина Степановна Гризадубова и патриарший экзарх Украины митрополит Николаев Борис Дрофеевич Ярушевич. Эта комиссия, работавшая до конца войны, собрала огромный обвинительный материал, состоящий из 55 тысяч актов и 250 тысяч опросов. Вместе с тем главные военные союзники СССР по антигитлеровской коалиции поначалу не выражали особого желания создать международный военный трибунал. Например, еще в марте 1943 года американский госсекретарь Хэлл Открыто заявил, что предпочел бы сразу, без суда и следствия, расстрелять все нацистское руководство. Аналогичную точку зрения чуть позже, в августе 1943 года на Квебекской конференции союзников высказал и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, который указал, что суд над главными военными преступниками должен быть сугубо политическим, а не юридическим актом. И только 2 мая 1945 года на совещании министров иностранных дел стран антигитлеровской коалиции Которая проходила в Сан-Франциско, союзные державы согласились на создание Международного военного трибунала, что было юридически оформлено на Лондонской союзной конференции, проходившей 26 июня 8 августа 1945 года. Значит, Международный военный трибунал над нацистскими военными преступниками было решено провести в Нюрнберге, где, как известно, в 1927 году состоялся первый съезд НСДП, то есть Национал-Социалистической рабочей партии Германии, то есть партии Адольфа Гитлера. Значит, надо сказать, что советское политическое руководство к предстоящему процессу отнеслось как к очень важному политическому акту, Поэтому для его организации была создана секретная правительственная комиссия. Номинально главой этой комиссии стал нарком иностранных дел СССР Вячеслав Михайлович Молотов. Однако реально главой этой комиссии стал его первый заместитель Андрей Януаревич Вышинский, который, по сути, дел стал ушами и глазами Иосифа Виссарионовича Сталина на этом процессе. Значит, в состав этой комиссии вошли также председатель Верховного Суда СССР Иван Терентьевич Голиков, генеральный прокурор СССР Константин Петрович Горшенин, министр юстиции СССР Николай Михайлович Рычков, глава НКГБ СССР вот Николаевич Меркулов, его первый заместитель Богдан Захарович Кабулов и начальник СМЕРШ Наркомата обороны СССР Виктор Семенович Абакумов. Значит, Андрей Иванович Вышинский, с которым М. Сталин период работы Нюрнбергского трибунала встречался более 60 раз, реально влиял и на ход всего судебного процесса, поскольку здесь работали его прямые креатуры, в том числе член Международного военного трибунала ссср генерал-майор юстиции Иона Тимофеевич Никитченко и главный советский обвинитель, прокурор Украинской ССР, Роман Андреевич Руденко. Значит, сам процесс под председательством британского судьи Джорджа Лоуренса продолжался почти 11 месяцев. В ходе его работы были проведены 403 судебных заседания, рассмотрено более 3000 подлинных документов и допрошено более 700 свидетелей. Всего к делу приобщили свыше 300 тысяч письменных показаний, а также материалы, обнаруженные в армейских штабах вермахта, правительственных канцеляриях, ведомственных архивах и других структурах Третьего Рейха. По итогам Нюрнбергского процесса к смертной казни через повешение были приговорены главные нацистские преступники Герман Геринг, Мартин Борман заочно, Эрнст Кальтернбрунер и Ахим фон Риббентроп – Вильгельм Кейтель, Альфред Розенберг, Ганс Франк, Вильгельм Фрик, Юлиус Штрейхер, Фриц Заукель, Артур Зейнс Инквард и Адольф Йодель. К пожизненному решению свободы Рудольф Гесс, Вальтер Функ и Эрих Редер. К 20 годам тюремного заключения Бальдур Ширах и Альберт Шпеер. К 15 годам заключения Константин Нейрет Их к десяти годам заключения Карл Дионис. При этом трое подсудимых, а именно Ганс Фриче, Франц фон Папен и Ялмар Шахт, это были, как известно, те персоны, которые и приводили Гитлера к власти, были оправданы. Кроме того, на Нюрнбергском трибунале были признаны преступными и организации, а именно СС, СД, Гестапо и НСДАП. Ну вот на этом я хотел бы завершить свою сегодняшнюю лекцию, да и вообще тему, связанную с Великой Отечественной и Второй мировой войнами. Благодарю вас за внимание, всего вам доброго, до свидания.